Что такое окно толерантности? Этот термин ввел Дэниел Сигель, психиатр и нейробиолог. По его определению, окно толерантности – своеобразная зона комфорта для нашего мозга, находясь в которой мы максимально эффективно можем реагировать на раздражители и повседневный стресс способны легко обрабатывать информацию, рационально и спокойно принимать решения, управляем своими реакциями. Когда мы испытываем сильный стресс, наша нервная система практически мгновенно входит в режим выживания, запуская древнейшую реакцию ⁇ Бей, замри, беги ⁇ В этом состоянии мы можем потерять способность эффективно реагировать на происходящее. Нам становится сложнее обдумывать свои действия. Внутри кричит сигнализация. Нужно срочно что-то с этим сделать. Нет времени размышлять. Для того, чтобы мы могли входить в контакт со своими эмоциями, а затем делиться глубокими чувствами и уязвимостью, важно учиться быть внутри окна большую часть времени. Окно толерантности — это безопасное пространство внутри нас, наша опора. Иногда другие люди окажутся рядом и помогут нам вернуться в безопасную зону, а иногда нет. Особенно важно помнить об этом, если у нас тревожный тип привязанности. Мы учимся искать опору внутри, а не снаружи. Приходя к психологам, читая книги, смотря видео и слушая подкасты, мы порой ставим перед собой задачу найти ответы на следующие вопросы. Какой или каким мне нужно стать, чтобы партнер меня не оставил, любил сильнее? Как мне изменить своего партнера, чтобы он мог любить меня правильно? к сожалению ответ ни на один ни на другой вопрос не поможет прийти к гармоничным отношениям в первом случае мы вновь будем подстраиваться под другого боясь показать реальные чувства мысли и эмоции будем играть чью то роль во втором вновь сосредотачивать источник своего счастья и спокойствия в другом как мы знаем это прямой путь к обидам и еще большей зависимости собственной эмоциональной регуляции от настроения желания Возможности партнера. Если бы только мой партнер мог измениться, тогда мне было бы хорошо и все было бы в порядке, а так я обречен, обречена на несчастье. Выбирая подобные стратегии, мы не двигаемся в сторону надежности, а лишь подпитываем проявление тревожного типа привязанности. Важная часть работы — выстраивание здоровых отношений с собой. Тогда, даже если отношения с партнером завершатся, или он не сможет быть рядом и утешить вас в силу жизненных обстоятельств, наш мир не рушится, жизнь не заканчивается. Вы знаете, что у вас есть вы. Вы можете быть в безопасности, вы можете себе доверять. Вы можете себя утешить, вы можете справиться даже с самыми сложными и болезненными чувствами. Вы можете принимать себя, относиться к себе с пониманием и состраданием. Вам не нужен другой, чтобы заполнить пустоту внутри, стать источником одобрения, дать вам ощущение, что вы достойны любви. Вы и так наполнены, вы и так любимы собой. Обретая внутреннюю опору, вы можете находиться в отношениях не из дефицита, нужды, неуверенности и страха, а из искреннего и осознанного желания быть именно с этим человеком, делать ваш совместный мир еще лучше. В этот момент у многих возникает вопрос. А для чего тогда нужны отношения, если в них нельзя получить поддержку? Неужели нужно быть сверхсамостоятельным и ни на кого не рассчитывать? Нет, конечно, опора и поддержка от близких очень важны. Но если это наша единственная опора, а без нее сразу начинается паника, мы можем потерять себя и или вступить в неподходящие отношения, из которых не сможем уйти. Ведь с ними есть хотя бы какая-то опора, пусть даже шаткая, а без них — пустота. Не зная ничего о себе и своих чувствах, мы можем несправедливо обвинять, критиковать партнера и интерпретировать его поведение, исходя из собственных травм.